Поиск Келли К четырем часам утра поисковый отряд преодолевал сложный лавинный желоб, усеянный валунами и мелкими камнями, покрытый грязью и глиной с комьями вывороченных деревьев размером с маленький автомобиль. Рваные облака проносились над лощиной, волоча за собой струи ледяного дождя. Но для Келли все это было проникнуто величественной красотой. Природа была чуждой и враждебной. Для того, чтобы увидеть ее красоту, прикоснуться к ней и ощутить ее всем существом, человек должен был подключить все свои физические и психические резервы. Но для Келли воздаяние за этот труд был огромным. Офицер Грексон перенес свою собаку в страховочной упряжи через особенно крутой склон желоба, где Трудди могла сломать лапу в любой из многочисленных щелей между подвижными камнями. Но они все еще сохраняли хороший темп, воодушевленные тем, что служебная собака по-прежнему чуяла след. А Оскар до сих пор искал следы, указывавшие, что пятерка выживших проходила в этом месте. По спутниковому телефону Мейсон получил сообщение, что вертолет с бортовой инфракрасной системой переднего обзора вылетел из авиабазы Комакс для оказания воздушной поддержки. Ко времени прибытия вертолета должно было стемнеть, но Келли знала, что инфракрасная поисковая система лучше всего регистрирует улики в темноте. Однако, Им требовалось удача и мастерство, чтобы уловить тепловые сигнатуры, если люди находились в глубоком ущелье или укрывались под плотным лесным пологом. На данный момент складывалось впечатление, что все пятеро живы и продолжают двигаться. Это повышало шансы обнаружить их. Оскар ждал Келли, когда они с Мейсоном вышли на противоположную сторону лавинного желоба. «Я нашел еще следы», — сообщил он. «Пятерка выживших начинает вбиваться из сил. Они шаркают при ходьбе. Похоже, они останавливались передохнуть на этом краю желоба». Стелла посмотрела наверх и заметила тропу, исчезавшую среди деревьев. Мейсон проследил за направлением ее взгляда. «Кажется, я слышу звук текущей воды», — сказал он. Келли кивнула и достала карту. Она включила налобный фонарь, потому что уже начинала смеркаться. «На другой стороне того хребта, куда мы направляемся, есть глубокое ущелье». «Как думаете, они могут пересечь его?» Келли обменялась взглядом с Оскаром. «Судя по звуку текущей воды, нужно посмотреть». Ощущение необходимости действовать как можно быстрее снова охватило Келли. Если у них не осталось сил для переправы через горный ручей, они могли встать лагерем на этом хребте. Возможно, мы даже найдем их там. Если пятерка выживших покинула дом сразу же после смерти Берта Кундера и Кэти Колбурн, то с учетом оценки следователя они уже неделю находятся в пути. Это очень долго для такой погоды и без достаточных навыков выживания в глуши». Кроме того, у доктора Бодена, скорее всего, начала отказывать печень. «Если он еще жив», — заметил Оскар. Келли сложила и убрала карту. Грегсон дал Труде немного попить. Все остальные включили налобные фонари для перехода через последний участок леса между ними и грядой возле ущелья. Когда они прошли через лес и поднялись на возвышенность, тяжело дыша, то увидели большое каменное плата, частично перекрытая скальным навесом. Уже стемнело, но все указывало, что пятерка выживших действительно устроила здесь временную стоянку. Им удалось разжечь маленький костер из сухих веток под скальным навесом. Обертка от жестянки с супом лежала у потухшего костра, а обгоревшая консервная банка валялась среди пепла. Трудди сделала стойку над окровавленной бумажной салфеткой под навесом, и Грегсон позвал Мейсона. Мейсон опустился на корточки и осмотрел салфетку в свете фонаря. Кто-то поранился, сказал он, когда сфотографировал салфетку и убрал ее в свой рюкзак, где лежали другие улики. Возможно, кто-то расшибся. «Или порезался, когда они пересекали лавинный желоб», — сказала Келли, освобождаясь от своего рюкзака. Она хлебнула воды из фляжки и утерла рот. «Меня это не удивляет. Раз их здесь нет, должно быть, они нашли способ переправиться через ущелье», — сказал Оскар. «Нам придется проверить это при свете дня», — заметила Келли. «Возможно, когда они переправлялись через ущелье, там не было столько воды». При свете налобных фонарей, охотничьих прожекторов и газовых ламп они разбили лагерь под нависающим скальным выступом. Здесь они нашли немного сухих веток. Оскар со своей командой развел костер рядом с кострищем пятерки выживших. Они поужинали готовыми блюдами из армейского рациона под грохочущий шум текущей воды, скрытые от них в темноте ночи. Когда огонь лагерного костра начал угасать, Келли встала и пошла поискать еще растопки у края навеса, где он изгибался вниз под крутым углом и где накопился наносной мусор. Когда она опустилась на корточки и начала собирать маленькие ветки, что-то белое в луче налобного фонаря привлекло ее внимание. Она наклонилась ближе. Это был комок линованной бумаги. Келли отложила свою вязанку и вытащила бумажный комок из расщелины, куда нельзя было пролезть. Потом аккуратно развернула его. Ее сердце забилось быстрее. Мейсон!